ЭПИЛОГ «Здравствуйте, товарищи!» — поприветствовал вошедших подчиненных хозяин кабинета. «Рассаживайтесь и давайте сразу к делу. Начальник первого управления сел по правую руку от генерала, а его коллега из третьего управления с замом расположились слева. Последний после кивка непосредственного начальника начал доклад». «Основные прогнозы по работе хедж фондов которые дал объект, в принципе, подтвердились. Через наши компании были проведены операции по покупке акций, которые уже принесли хорошую прибыль. Если бы не предупреждение Мещерского, что в конце марта будет обвал, то это хорошее вложение на перспективу». «Я читал отчет, товарищ подполковник», – перебил подчинённого Ивашутин. «Как обстоят дела сейчас?» Режиссер вылетел в США, где будет находиться более четырех месяцев. Прикрытие мы развернули давно, в том числе задействовав дополнительные резервы. За эту сторону дела можно не переживать. И для чего такая масштабная операция, мы и без этого пророка получаем нужную информацию?» Усмехнувшись, присоединился к беседе полковник из первого управления. «Или для страны так важен фильм про американских летчиков? «Дело в том, что я общался с объектом больше всего», – начал объяснять подполковник. «Называйте это мистикой, пророчеством или предсказаниями. Но он практически не ошибается. Наш же основной интерес заключается в том, что Мещерский дает прогнозы не только на экономические, но и политические события. Вытянуть из него удалось немного, но некоторые вещи он просто не мог знать. По крайней мере, имя нового президента США он сообщил задолго до голосования. Тогда зачем мы отпустили такого уникального человека, еще и к главному противнику?» «Я принял такое решение на основании отчетов», – ответил полковнику Ивашутин. «Нам нужен добровольный помощник. К тому же на Западе ему и легче получать информацию для анализа. Во все эти мистические дела я не особо верю. Скорее всего, речь идет об очень грамотной аналитике, но и назвать объект обычным человеком тоже не могу». Вопрос спорный, опять взял слово подполковник. С большим трудом нам удалось добиться информации от бывшей жены Мещерского. Она подтвердила версию, что объект кардинально изменился в мае 1966 года. Человека буквально подменили. Прежний Алексей не обладал никакими особыми талантами, даже в своей профессии. Финансы и политика его никогда не интересовали. Да и не было у него никогда необходимого багажа знаний по этим предметам. И вдруг такие резкие изменения? Да, еще один момент. Экс-супруга считает нашего героя кем-то вроде колдуна или нечистой силы. Детализировать свои слова она отказалась и просила более ее не беспокоить. После проверки выяснилось, что Зоя Мещерская стала прихожанкой одного из храмов, хотя ранее не была даже крещённой. Про необычные таланты, которые начал проявлять объект, говорят все люди, знавшие его ранее. «Чертовщина какая-то», – произнес глава первого управления. Андрей Геннадьевич. «Вы действительно во все это верите?» «Ну, психанула баба, наверняка еще и обижена, судя по похождениям нашего героя». Она и не такого могла наговорить. Что касается изменений, так человек просто стал более активным и повзрослел. Ведь кроме кинематографа, музыки и живописи, в которых он разбирался ранее, Мещерский нигде особо не отличился. Часть экспертов говорит, что идеи для кино и телевидения он откровенно заимствовал на Западе. Да и по финансам. Пока нет ощутимого результата, то опрометчиво верить в его паранормальные способности. Все в рамках погрешности и можно объяснить, не прибегая к мистике. «Круги на воде», — загадочно ответил собеседник. «Что, простите?» «Можно сколько угодно не замечать некие пророческие способности объекта. Я сам до сих пор в сомнениях. Но нельзя отрицать, что вокруг него постоянно происходят необычные события». Вроде обыкновенный режиссер, пусть и получивший престижную награду, но посмотрите на его дела. Сейчас ТО «Прогресс» фактически контролирует целую индустрию. На Западе она называется «массовая культура». И я бы не стал недооценивать влияние, которое она оказывает на граждан, особенно молодых. Именно Мещерский, прикрываясь своим объединением и коллективом, в ближайшие годы будет формировать вкусовые пристрастия советских людей. Пусть небольшую часть но он не стоит на месте и развивается в геометрической прогрессии. Я уж молчу про нашумевшую тему с агитационными плакатами и кампанией за здоровый образ жизни. Вы же знаете, какие интересы схлестнулись из-за подобной мелочи». Подполковник победно обвел взглядом, внимательно слушающее его начальство. «Есть еще несколько фактов. Возьмите последнее событие с несунами и халатным отношением к работе. До этого снимали пародии». Полнометражные фильмы писали в газетах и журналах, где годами заявляли про существующие проблемы. И никакой реакции. Здесь выходит три короткометражных фильма и начинается такое. Не знаю насчет влияния объекта на пристрастие людей, но все объяснимо. Страна постепенно открывается, что началось еще со времен фестиваля молодежи 1957 года. Вполне естественно, что иностранная культура начинает оказывать влияние на советскую действительность. И телепередачи десятилетней давности кардинально отличаются от сегодняшних программ. Жизнь вообще не стоит на месте. Что касается поднятого шума в обществе, то опять совпадение. Все мы знаем про доклад Щёлокова, который он сделал после своего назначения. Министр целенаправленно продавливал необходимость принятия новых законов, которые позволят милиции бороться с этим нездоровым явлением. И с его стороны глупо было не использовать подобную помощь в виде грамотно снятых фильмов. «Мне тоже не нравится вся эта мистическая мишура. Только глупо отрицать, что вокруг объекта происходят определенные события. И он является катализатором интересных изменений. По его влиянию на массовую культуру жду отдельный доклад», произнёс хозяин кабинета, глядя на подполковника. «Что касается кругов на воде, то они уже пошли. И как бы эта рябь ни перешла в волны. Вчера пришло сообщение, что Пельша покидает свой пост». На его место приходит семичастный. Подчиненные промолчали, но с трудом сдержали эмоции. Новость действительно была революционной. «Это меняет дело», – нарушил молчание полковник-скептик. «Значит, начнутся проверки, которые санкционировал лично генеральный секретарь. К Владимиру Ефимовичу можно относиться по-разному, но даже враги знают, что он человек принципиальный и честный». А еще на Лубянке кто-то очень сильно удивится данной перестановке, произнес начальник второго управления. Здесь волей-неволей поверишь в мистику, учитывая, какими неумехами объект выставил наших коллег. Если это не намек на откровенное недовольство, то что? С учетом слухов о непрофессиональной деятельности этих товарищей, которые не могут справиться с кучкой диссидентов и одним писакой, то им стоит серьезно задуматься. Прикрытие мещерского надежно. И Вашутин прервал рассуждение подчиненного. Люди предупреждены, что объект не должен попасть в руки американским коллегам или перейти на сторону врага. Так точно, ответил подполковник. Об этом мы позаботились в первую очередь. Надеюсь, что до этого не дойдет, так как объект достаточно замкнутый и скрытный человек. Хотя и выглядит со стороны эдаким рубахой парнем. По крайней мере, В своих способностях он не признается даже нам. Тогда работаем, товарищи.